Глава восьмая Комнатка один в один напоминала ту, что мне предоставил Ульф. Шкаф, сундучок и кровать. Пойдет. Учитывая, что я был бы доволен и лишь одной кроватью. Пора выползать из игры в мир живых. Помыться, побриться и желательно чего-нибудь поесть. Без этого уж точно никак. Виртуальный ресторан все-таки не заменяет обычного. Шкена, которую я каким-то образом повернулся с затылка во время сеанса игры, запотела и немного затекла. Чёрт возьми, когда же этот запах пластика выветрится? Вроде не в Китае сделано же было. Один дискомфорт, а не пробуждение из виртуальных недр. Пропустив стайку от куда-то ивившихся мурашек по телу, я потянулся и наконец оторвал свой зад от кровати. Желудок жалобно урчал, а мочевой пузырь сдавило так, что я на полусогнутых помчался в сторону туалета, даже забыв надеть домашние тапочки. На будущее никогда не пить пиво перед тем, как лезть в шлем. Утолив все минутные или даже сиюсекундные потребности организма, поставил на плиту чайник и закинул в кружку две ложки сахара и пакетик чая. Что-то я совсем обленился с тех пор, как попал в виртуальность. Только и делаю, что валяюсь в кровати, подключённый к интернету, либо просто сплю, либо ем или выпиваю. Даже не отжимаюсь от пола, хотя это самые элементарные и доступные упражнения. Ну что ж, будем ковать железо, не отходя от кассы. Пока закипал чайник, я прямо на кухне принял упор лёжа и наконец-то нагрузил свои мышцы работой. Не считая, отжался от пола столько раз, сколько смог сделать, а когда руки уже просто физически не могли поднять тело, переместил упор со ступней на колени и продолжил отжиматься опять до упора. Когда я не смог отжаться уже с колен, Только тогда я обессиленный рухнул на пол и лежал, приходя в себя где-то с минуту. Великолепное упражнение на случай, когда нет полноценного времени на физическое развитие. Всего пара раз по 10 минут в день, а эффект как от половины полноценного похода в спортзал. Единственное, что упражнение требует большой силы воли, так как сдохнуть хочется ещё на этапе, когда уже невозможно отжаться со ступней. Проделав все необходимые процедуры по поддержанию организма в рабочем состоянии, то есть поев, помывшись, побрившись и заглянув в ленту интернет-новостей, я отправился в магазин за продуктами, потому как холодильник зяял пустотой. Даже овощи из нижнего лотка были полностью подъедены мной. В голове всё это время дул какой-то прохладный ветер незавершённости. Все действия я проводил как будто бы на автомате. Данные, описывающие легенду Единогласно говорили, что эта виртуальная игра заменяет полноценный сон. Вот только на меня это, видимо, не распространялось, иначе я не мог объяснить заторможенность моего сознания. Поэтому, вернувшись с месячным запасом провианта, я просто лёг в кровать, откинув шлем подальше и немного поворочившись, уснул. Может, действительно Менделеев увидел свою таблицу во сне? Говорят, то, чем ты плотно занимаешься и то, что тебя увлекает, может преследовать тебя даже пока ты спишь. Вполне верю этим словам, ведь снилась мне исключительная легенда. Правда, этот сон был мутьё, где кто-то постоянно хотел отобрать у меня меч стихий. Вот только конкретики, когда проснулся, я уже не особо помнил. Ну что ж. Какими бы ни были сны, а меня действительно ждёт в легенде важное дело. Так что лишь только закончив утренний ритуал То есть поход в ванную комнату и в туалет. Я натянул всё также попахивающий пластиком шлем и вернулся в кровать. Белый потолок с удивительно реалистичными разводами жёлтого цвета встретили меня, как только я раскрыл виртуальные глаза своего спящего подсознания в мире легенды. Вот уж не думал, что программисты додумали и такие мелочи. Хотя, если подумать логически, то становится понятно, что это лишь выверт моего сознания. Жёлтые разводы не могли появиться на побелке этой комнаты хотя бы в силу того, что тут нет водопровода, а значит, тут просто нечему протекать. Однако додумать мысль мне не позволил стук в дверь. Войдите. Скрипнув в двери открылось, и за ней стоял великий кузнец Брамбур с собственной персоной. О, ты уже проснулся. Нет, отоснулся. А вот ты ждал меня тут, что ли? Видимо, скрипт сработал, как только я вышел в виртуальность, активируя действие этого бородатого гнома. Да. Что там насчёт короля? Небольшая заторможенность после сна в реальности не помешала мне задать интересующий вопрос. Я был у короля. Он назначил встречу либо сегодня, гном выглянул в окно, через 37 минут, либо завтра ровно в полдень. Так, собираться мне не надо. Зубы я и так почистил ещё в реальности, так что ждать мне нечего. Я готов. Значит, пошли. Не встал с кровати и потянулся, разминая цифровые суставы. Бесполезное дело, но силу привычки ещё никто не отменял. Кстати, а нужно как-нибудь по-особенному приветствовать венценосную особу? Призываны не являются вассалами короля. Потому то, что положено нам, жителям Рутеции, не обязательно для исполнения тебе. Но однако провежливость забывать, естественно, не стоит. Добрый день ваше величество будет вполне достаточно. Грубость приведёт лишь к ухудшению репутации с королевством, так что тебя просто вышвырнут из дворца, и в дальнейшем путь в тронный зал тебе будет закрыт до восстановления репутации, естественно. Ясно. Спасибо за разъяснение. Кстати, как обращаться к королю? В том смысле, что к своему стыду я так и не поинтересовался его именем. — Орвель II, — хмыкнул гном себе в бороду. — Все в попыхах, в торопях, в последний момент. Э, — Эй, молодежь, пошли уже. Я кивнул и направился за гномом к выходу из здания. На улице нас ждал отряд городской стражи из шести пикинеров и одного, судя по всему, командира отряда с мечом на поясе. На мой не мой вопрос Брамбур пояснил. Я обрисовал ситуацию с гильдией воров, и король заботился о сохранении на пути во дворец. Отлично. Вы вот уж не знаю, принесла моя паранойя результаты или нет, но я сделал максимум для своей безопасности по пути от Патук до дворца короля. Если в самый последний момент что-то случится, то моя совесть будет чиста, потому как в том не будет моей вины. А вот если бы что-то случилось из-за того, что я не сделал какой-нибудь мелочь, то бишь из-за моей безопасности, мой внутренний хомяк съел бы меня изнутри. И даже если бы пожалев не догрыз бы, то я бы догрыз себя сам. Дворец короля Рутеции находился в самом центре Тулы. За каких-то 10 минут неспешного шага мы добрались до ограждённого парка, который крыл в себе главную резиденцию короля Без какой-либо задержки, пройдя своеобразное КПП, на котором наши сопровождающие лишь перекинулись парой слов с охраной, мы пробрались внутрь чудесной и какой-то сказочной страны. Ухоженные лужайки, чуть ли не до миллиметра подстриженные ровные прямоугольники кустов, настолько же идеальной формы небольшие водоемы и ухоженный лес вокруг, таящий в себе неисчислимое количество певчих, что они в этот момент наглядно и демонстрировали птиц. Все это как-то незаметно настроило на позитивный лад, оставив в душе растекающееся тёплое чувство удовлетворения. Брусчатая, практически идеально ровная дорожка в ширину одного экипажа вывела нас к самому дворцу, ошетеневшемуся перед нами ровным рядом колонн. Охрана на входе в непосредственно сам дворец не задержала наше шествие ни на мгновение. Мне показалось, что даже не бросили равнодушного взгляда в нашу сторону. Отряд городской стражи остался снаружи, а мы с Брамбором вошли в длинный широкий коридор, окружённый чередой разных колонн. Под ногами вычерненный узор паркета из разных пород дерева, украшенный узором из позолоты, бережливо залит матовым, чуть желтоватым лаком. Вот честное слово, даже на земле не припомню дворца, где позолота была бы в буквальном смысле под ногами. На куполообразном потолке органично расположились сцены из каких-то баталий, причём исполнены чрезвычайно реалистично. Сколько же времени неведомый мастер провёл на лесах под потолком, вояя это поистине великолепное полотно. В общем, да. Я засмотрелся на красоты и понял это по случайному взгляду на Брамбура. Тот немного покровительственно улыбался, как городской житель впервые показывающий каменные джунгли дальнему родственнику из глубинки. Я захлопнул рот и стал пелиться по сторонам менее откровенно. В конце зала возвышались ступени, укрытые красным ковром. Они поднимались к постаменту с тремя золочеными тронами на нем. Хотя, чем черт не шутит, может, и полностью золотыми. Дойдя до глубокой, вымощенной камнем линии в пяти метрах от ступеней, Брамбур остановился и шепотом бросил. «Дальше нам нельзя», — он кивнул под ноги. В месте, где заканчивался паркет, ярко-голубым камнем была выложена черта. Пересечение линии будет расцениваться как покушение на короля. Твоя репутация моментально скатится в ненависть, и тебе придется покинуть в течение недели королевство Рутеция. Атуллу мгновенно. Личная стража короля внимательно следит за нами. Брамбур указал взглядом в стороны от трона. Я только сейчас заметил, что там, в тени, неподвижно стояли ребята выше меня на пол головы, облаченные в латы серебристого цвета. Мда... Не самые радужные перспективы. Я на всякий случай сделал полшага назад. Мне еще с Ульфом предстоит у им работы, так что никаких изгнаний из королевства у меня в ближайших планах не предусмотрено. Долго ждать нам не пришлось. Король вышел из-за постамента в сопровождении четырех таких же серебристых вышибал, как и те, на которых указал мне кузнец, и, поднявшись по ступеням, воссел на один из символов своей власти. «Слушаю вас». Приятным баритоном с ноткой интереса проговорил Орвель. Брамбур припал на одно колено и склонил голову в приветствии королю. Добрый день, ваше величество. Я повторил движение кузнеца головой, затем, глядя королю в глаза, продолжил. Не знаю, могу ли я говорить от лица всех призванных, но позвольте преподнести вам в дар последнюю часть комплекта стихий. Ту часть, которая могла бы стать подарком призваннах. Я достал из инвентаря меч и протянул его, держа двумя ладонями, в сторону короля. Один из стражников дёрнулся было в мою сторону, но король остановил его жестом руки и встав подошёл ко мне. Поглядев пару мгновений на протянутый меч, он аккуратно принял его из моих рук и примерил в ладонье. Великолепная работа. И это действительно та самая недостающая часть, задумчиво проговорил Орвиль. Затем озорно улыбнулся. А это интересная идея. Насчёт того, чтобы говорить от лица призванных. Ты сам изготовил этот меч? Я сделал его под руководством моего учителя, великого кузнеца Ульфа. Не скромничай. Уверен, что ты внёс что-то своё, иначе вряд ли получился бы меч призванных. Ну что ж. А работа достойного мастера достойна соответствующего вознаграждения. Король постоял пару мгновений, разглядывая меня немного насмешливым взглядом, и, видимо, решив что-то для себя с улыбкой продолжил. Отныне я возлагаю на тебя звание представителя призванных. Ты можешь обращаться ко мне от лица всех призванных. Хорошенько думай, прежде чем использовать своё право. И ещё. Ступай за мной. Король взял меня за предплечье и потянул за собой. Мы прошли в дверь, находящуюся за постаментом для тронов, откуда появился король, и прошли по коридору, который в каком-нибудь аэропорту я обозвал бы тех помещением, и повесил на него табличку только для персонала. Следом за нами увязались два мордоворота из королевской охраны. Недолго попетляв по коридорам, мы вышли в зал с двумя массивными створками чёрного цвета. По бокам этих своеобразных ворот стояли клоны ребят, что следовали за нами. которые при виде приближающегося короля оперативно эти ворота распахнули. «Подожди здесь», — бросил мне король и скрылся в проеме, но разглядеть, что там было, я не успел. С творки ворот прямо перед моим носом захлопнула охрана короля. «Ну вот, не дали заглянуть в сокровищницу. А ведь это чертовски интересно, как там, чего и сколько. Вдруг у короля там бассейн золотых монет, как в хранилище Скруджа Макдака?» Через пару минут Орвелл вернулся, несколько торжественно протянул мне два мешка и кивнул, чтобы я заглянул внутрь. В одном мешке оказались золотые монеты. Приличная на вид сумма золотых монет. Я убрал его в инвентарь и заглянул во второй. Инфернумная руда 30 штук. Легендарная руда. Подорванные гномами скала погребла под собой кошмарное творение ада. Инфернумного демона. Добыча с этого легендарного порождения тьмы, подобранная войсками Родоса Великого, поистине бесценна. Внимание! Задание «Создать оружие из легендарного набора стихий» выполнено. Награда. Инфернумная руда — 30 штук. Известность — плюс 1000. Репутация с королевством Рутеция — плюс 1000. Репутация с королем Рутеции Орвелем II — плюс 1000. Звание представителя призванных. позволяющая обращаться к королю Рутеции от имени всех призванных. 30 золотых монет. Получен опыт, плюс 9 новых уровней. Инфернум, значит. Ульф, когда перечислял все возможные руды, даже не упоминал о такой. Получается, это еще один металл вне категории. За 15 единиц одной легендарной руды, из которой больше половины еще осталось, получить 30! Даже если бы король наградил меня только лишь этой рудой и ничем больше, то это уже было бы действительно королевским подарком. Что ж, я верно рассчитал дивиденды. Отдать меч королю оказалось самой выгодной затеей. Благодарю за столь щедрую награду. Я склонил голову перед королём в благодарном кивке. Награда достойна твоего подарка. Удовлетворённо кивнул в ответ Орвилл. Я задумался, что мне даёт звание представителя призванных И как этим пользоваться? Хм, ничего так сразу в голову и не приходит. Однако чует моя же <кхм> моё сердце, что эту карту можно разыграть очень даже выгодно. Очередной Джокер в мою колоду. Сколько их там у меня уже скопилось? Вот только если бы и остальные карты были не двойками, тройками. Вот тогда была бы сказка. А так удивить кого-то, конечно, смогу, но на этом и всё. а своё звание представителя лучше всего попридержать до тех пор, пока я не разберусь, как лучше его использовать. Надеюсь, что-нибудь надумаю. Ваше величество. Да. У меня, как вам, есть небольшая просьба. Король удивлённо на меня посмотрел. Ну что ж, слушаю. Я прошу не афишировать моё звание представителя призванных и оставить мою персону как принёсшего в дар меч стихий инкогнито. Король постоял пару мгновений, глядя на меня ничего не выражающим взглядом. Но в конце усмехнулся каким-то своим мыслям. Я исполню твою просьбу. Это останется в тайне до тех пор, пока ты сам не решишь развеять мрак неведения. Обратно в тронный зал король не пошёл меня провожать. поручив это одному из своих серебристых латников, дожидавшийся меня Брамбург при виде меня лишь лаконично поинтересовался: "В кузницу?" Я пожал плечами и не менее лаконично ответил: "Да." Всю дорогу из дворца гном постоянно на меня поглядывал, но ничего спросить так и не решился, и лишь зайдя во внутренние помещения кузни, уставился на меня откровенно любопытным взглядом и наконец поинтересовался: Расскажи, чем наградил тебя король? Почему бы и нет? 30 золотых, репутация, звание представителя призванных и я залез в инвентарь, достал мешок с рудой и протянул его гному. Тот заглянул внутрь и на долгую минуту выпал из реальности. Да. Кабу вот теперь я завидую Ульфу. Брамбур запустил свою руку внутрь мешка. и достал тёмно-красный кусок ещё не переплавленного инфернома. Легендарная руда. Хотел бы я вместо твоего учителя принять участие в процессе использования этого материала. Провожая тоскующим взглядом кусок руды, гном вернул его обратно и протянул мешок мне. Но, видимо, не судьба. Я тут же приныкал мешочек в недрах своего инвентаря. Ну что ж. Мне пора. Ещё предстоит сделать сегодня уйму дел. Комнату, которую я тебе выделил, можешь оставить в своём распоряжении до тех пор, пока у меня не появится свой собственный преемник. Так что можешь беспрепятственно пользоваться ей и кузней, когда будешь в столице. — Спасибо, мастер. — я кивнул в знак благодарности. — Место, где можно перекантоваться в столицу, мне будет совершенно не лишним. — А-а-а, не стоит благодарности. Улыбнувшись напоследок, Гном оставил меня одного в комнате. Что ж. Вот теперь пришла пора и моего старого друга отблагодарить шикарным ужином. Благо, король наградил меня ещё и деньгами. Так что теперь я не стеснён в виртуальных средствах. Написал другу сообщение. Достопочтимый Барлон, не соизволите ли вы присоединиться ко мне на время вечерней трапезы? Ответ последовал сразу. Здорово, не менее достопочтимый Санёк. Что, закончил со своим квестом? Ну да? Потому и приглашаю тебя в Триподковы. Хочу тебя угостить в честь его окончания. В общем, со бутыльней мне нужен. Вечером не смогу, а вот сейчас могу легко тебе составить компанию на часок. Тебе сейчас удобно? Да, вполне. Тогда через 10 минут в Подковы. Ага, выдвигаюсь. Не забудь, что с тебя рассказ, что там у тебя был за квест. Мне задался вопросом. Стоит ли Веньке рассказывать о моих приключениях тут? Не обернётся ли это чем-нибудь неприятным для меня? Всё-таки с учётом всех тех плюх, что свалились на мою голову, я даже представить не могу, сколько же теперь стоит мой персонаж, вздумывая его продать. С одной стороны, мой друг работает на какой-то клан и зарабатывает ему деньги этой самой игрой. Но с другой, более надёжного друга, чем он, я и не знаю. Если я его попрошу не распространяться о моих способностях, то он будет нем как могила, чего бы это ему ни стоило, и каких бы гипотетических убытков ему это не принесло. Решено. Если уж и доверять кому-нибудь, то кому, как не Ивану? За всё время нашей долгой дружбы он ни разу меня не подвёл. Так разве он не вправе рассчитывать на мою откровенность? Так что я написал в ответ. Конечно, подготовил. Куда я от тебя денусь?